Глава 18. Герман Мои мысли крутятся вокруг Марго. Эта дерзкая, невозможная девчонка тянет меня к себе с такой силой, что мне все труднее сдерживать себя. Мне кажется, что и она ко мне неравнодушна. Но что-то сдерживает ее. Раз за разом она упрямо возводит баррикады, чтобы не дать вырваться своим чувствам наружу. Почему? Я не могу объяснить. Я пытался флиртовать с ней, развести на ревность, но она ведет себя со мной отстраненно впервые в жизни девушка меня отвергает тяжелый случай я пытался забить на нее но с этим как-то не очень зная что она спит совсем рядом в соседней комнате мне не просто засыпать по ночам я долго ворочаюсь в постели загоняю себя ежедневными тренировками чтобы вырубиться лишь голова касается подушки чтобы не думать о той которая рядом так близко Которая смотрит на тебя своими нечитаемыми глазами, глядя в которые я тону, словно в бездонных зеленых озерах. Но она холодна, равнодушна, безразлична, будто снежная королева. Это меня задевает, это меня бесит. Стискиваю зубы, чтобы не зарычать от бешенства и беспомощности. Да пошла она! Но она никуда не идет, сидит рядом на соседнем сиденье, прикрыла глаза свои и блаженствует твою ж! Передо мной всплывают ее глазища зелёно-карии, завораживающие, манящие, напрочь сносящие башку. И ничего, что ее глаза закрыты, а мне надо видеть не ее колдовские глаза, а дорогу перед собой. Черт! Обняв руль одной рукой, вторую запускаю себе в волосы. Пропустив сквозь пальцы пряди волос, слегка натягиваю. Прихожу в себя. Чего я так завелся? Что на меня нашло? Почему ее зеленые глаза, в которых вспыхивают и рассыпаются россыпью звёзды, Действует на меня словно триггер, после которого меня несет так, что я плохо себя контролирую. Надо съехать с дороги. Припарковаться. А вот и карман у дороги. Я резко сворачиваю в сторону со второй полосы, подрезая белый БМВ. Слышится отчаянный визг тормозов и истошный звук клаксонов. От резкого рывка Рита открывает глаза. Обводит мир вокруг себя удивленным, затуманенным взором. «Мы что, уже приехали?» — сиплым шепотом спрашивает она. «Не знаю, детка, как ты, а я точно приехал», — усмехаюсь я. Делаю глубокий вдох и нервный выдох. «Что дальше?» Внутри меня что-то настойчиво скребет. Надеваю маску непроницаемости на лицо, поворачиваю голову в ее сторону. Она уже видит сама, что никуда мы не приехали. Вертит головой во все стороны. Звук непрерывных автомобильных клаксонов, шум проезжающих мимо машин, накладывающийся писк из динамиков, погружает нас в бурный поток автострады. Даю себе передышку, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями. Не помню, когда со мной такое и случалось, разве что никогда. Может, я просто хочу женщину? Точно. Нафантазировал себе проблемы, а все оказывается банально просто. Решение принято. Нахожу себе бабу. Герман, вчера видели Аллу Полонскую с танцовщицей Марией. Доносится до меня голос Риты, которой, похоже, надоела затянувшаяся пауза. Чёрт, даже голос ее меня возбуждает. Они что, знакомы? Небрежно бросаю я. Не удивлюсь, если вдова знала любовницу мужа. Полонский не очень-то и скрывался. Да и речь у них шла уже о разводе. Навестим Машуню. Выясним, что хотела от нее наша красотка. Думаю, лучше, если ты поедешь к ней один. Отрывисто говорит Рита. Это еще почему? Недовольно бурчу я. Мне показалось, ты пользуешься успехом у женщин. «Есть шанс, что с тобой она будет более откровенной. Я могу смущать?» Непринужденно выдает она. «Я смотрю на нее в упор. Ревность? Или мне так хочется думать?» «Какой то сомнительный, ты сделала мне комплимент», ухмыльнулся я. «Ладно, говори, что задумала. Хочу съездить к майору Нечаеву, узнать, как идут дела у нашей доблестной полиции».